Глава двадцать третья. Изольда Бежецкая вышла из здания больницы и направилась к своей машине, припаркованной неподалеку. Пока все шло просто прекрасно. Патрушева до сих пор пребывала в коме. Изольда искренне надеялась, что Вероника так и не придет в себя, но подстраховаться никогда не бывает лишним. Навстречу ей шагала невысокая полная женщина. Она пристально разглядывала Бежецкую, так, словно они с ней были знакомы. И Зольда на всякий случай надела солнцезащитные очки. Ей тоже лицо дамочки показалось знакомым, только она не могла вспомнить, откуда ее знает. Но Бежецкая не собиралась заводить с ней разговор. Не хватало еще, чтобы кто-то увидел ее рядом с этой больницей. «Изольда?» — вдруг окликнула ее женщина. И Зольда ускорила шаг. «Изольда Бежецкая?» Женщина бесцеремонно догнала ее, схватила за руку. Изольда мысленно чертухнулась. Да ее машина оставалась всего пара метров, она с недовольным видом обернулась. «Простите, мы знакомы?» «Я Жанна!» — воскликнула женщина. «Жанна Гагалак! Мы с тобой вместе учились в Лондоне! Чертову уйму лет назад!» «Жанна Гагалак!» Теперь и Изольда ее вспомнила. Они действительно учились вместе, когда отец Изольды отправил ее с глаз подальше в Лондон. При неприятной встрече эта толстая стерва знала о ней такое, чего никому знать не следовало, и Зольда едва сдержалась, чтобы не выругаться от досады. «Извините», — сдержанно произнесла она, — «но я вас не помню». «Да как не помнишь?» — не унимала и Жанна. «Ох, и покуролесили же мы тогда в старой чопорной Англии. Я до сих пор вспоминаю, что мы там творили». «Не припомню». Изольда осторожно отодвинулась от Жанны и села в свою машину. Затем она быстро завела двигатель и сорвалась с места. Жанна Гоголак осталась стоять на тротуаре, недоуменно глядя ей вслед. Только скрывшись за поворотом, Изольда смогла наконец немного расслабиться. Очередной призрак из прошлого. Когда наконец он оставит её в покое? Жанна Гагалак была неотрывно связана с событиями, которые Изольда давно старалась похоронить в своей памяти, да только они не желали успокаиваться и постоянно напоминали ей о себе. Это был на самом деле ужасный период. Вся жизнь Изольды тогда молодой привлекательной девушки пошла крахом из-за грехов её родителей. Мать нашла наилучший для себя выход и просто ушла из дома, исчезла навсегда. Но Изольда осталась и пережила такое, чего не пожелала бы и злейшему врагу. Её жизнь в фамильном особняке бежетских превратилась в сущий кошмар, а бегство в Англию лишь добавило новых проблем. Как знать, если бы тогда всё пошло иначе, возможно, её старший брат Аркадий до сих пор был бы жив. Покинув больницу, Марина Легастаева и Светлана Чехлыстова отправились в студенческое кафе, расположенное неподалёку от университета. Там их уже ждала Ирина Логинова. К определённому времени она должна была занять столик и заказать три комплексных обеда. Это называется куда не глянь, всюду клин, пожаловалась Марина, выбераясь из машины. Везде сплошные обломы, будто кто-то целенаправленно заметает следы. Ты же не думаешь, что кто-то специально устроил пожар в архиве? А я бы нисколько этому не удивилась. Тебя так интересует эта история? спросила Светлана. А тебе нет? Хотя что с тебя взять? махнула рукой Марина. У тебя одна только романтика на уме. И что в этом плохого? Я наконец встретила человека, с которым мне хорошо и комфортно. «Сергей просто замечательный, и я не устану тебе это повторять. Разве тебе самой не хочется завести настоящие прочные отношения с каким-нибудь парнем?» «Я слишком ценю свою свободу», — заявила Марина. Они вошли в кафе и быстро отыскали столик Ирины. Увидев лицо подруги, девушки ошеломленно замерли на месте. Лоб и щеки Логиновой приобрели жутковатый красный оттенок. Вокруг глаз красовались большие белые круги. Боже, выдохнула Светлана. Марина не сдержалась и громко хохотнула. Сова, это ты забрала хвостик Иа? осведомилась она, усаживаясь за стол. Что сильно в глаза бросается? недовольно поинтересовалась Ирина. Да ты как светофор на железнодорожном переезде, сказала Марина. Что с тобой произошло? обеспокоенно спросила Светлана. Оксанка, чтобы её разорвало, посоветовала мне сходить в солярий, чтобы немного позагорать, пояснила Ирина. Я пошла туда сегодня утром, легла в эту камеру и уснула. Меня ещё вовремя разбудили, ещё немного и можно было бы подавать на стол с яблоком в зубах. Свет, ты же медик, у меня по всему телу кожа слазит целыми рулонами, что теперь делать? В сумочке можно шить, серьёзно сказала Марина. В кошельке ей там перчатки. Ещё одно слово, и тебе самой не поздоровится, грозно пообещала Ирина. Марина сразу примолкла и принялась сосредоточенно водить пальцем по экрану своего телефона, проверяя последние сообщения. У меня есть хороший крем, сказала Светлана. Через пару дней будешь как новенькая. Хорошо бы, кивнула Ирина, а то мне страшно появляться на людях. Хотела лишь слегка подзагореть, а превратилась в головешку. Хорошо хоть к девичнику буду в порядке. Как там у вас дела с подготовкой? Я отошла от дел, призналась Марина. Всё организацию взяла на себя Катька. А у неё получится? с сомнением спросила Ирина. Ей же 18 всего. Вдруг эта малолетка ещё не в курсе, как развлекаются настоящие женщины. Будем надеяться, что в курсе. В это время официант принесла им заказ, и девушки начали разбирать тарелки с её подноса. Когда они приступили к обеду, в зал кафетерия вошёл Антон Белавин. Свои длинные волосы он забрал в хвост на затылке, на его носу сидели большие зеркальные очки. Парень осмотрелся, увидел девушек и направился к их столику. А он что здесь делает? удивилась Ирина. Я сказала ему, что мы будем здесь обедать, произнесла Светлана. А что не нужно было? Марина тихо усмехнулась. Эти двое вроде как в контрах. Что? Откровенно удивилась Светлана. «Когда вы успели? Я понятия не имела». Антон подошел к столику и присел на свободный стул. «Приятного аппетита!» — буркнул он. Марина и Светлана закивали с полными ртами. «Сегодня в меню жаркое?» — спросил Белавин, увидев лицо Ирины. «Болтливые манекенщики!» — грозно ответила Ирина, направив на него зубцы своей вилки. «Да ладно, я молчу!» Антон поднял обе руки вверх. «Я вообще-то шел сюда, чтобы сделать тебе одно интересное предложение». «А захочу ли я тебя слушать? Я все еще зла на тебя за прошлый раз». «А что у вас случилось-то?» — поинтересовалась Светлана. «О, лучше тебя не знать», — покачала головой Ирина. «Сколько можно извиняться?» — возмутился Антон. «Пока я не соблаговолю тебя простить». Марина склонилась к самому уху Светланы. Ирина попросила Антона проверить своего нового парня на его, она тихо их отнула ориентацию. Уж больно там всё голо запутано, а этот болван видно не смог подобрать нужных слов и в итоге так запугал бедняжку, что тот удрал и от него, и от Ирины. Светлана вытрясчила глаза. Ирина скорчила Антону страшную рожу и стала похожа на краснолицевого демона из японского театра Кабуки. Антон не сдержался и громко захохотал. Можно я тебя сфотографирую и поставлю на телефон в качестве определителя абонента, спросил он. Ирина ласково ему улыбнулась. А можно я вылью на тебя компот, осведомилась она. Всё ещё злишься? А ведь я нашёл способ заслужить твое прощение, сказал парень. Я хотел предложить тебе поучаствовать в съёмках социальной рекламы. Что? Ирина едва не поперхнулась. А что надо будет делать? сниматься для рекламных плакатов, но, как я погляжу тебе, это не светит. В таком подкопчённом виде тебя явно не возьмут, с сомнением сказал Антон. Куда они денутся? Копать быстро сойдёт, а неземная красота останется, воскликнула Ирина. А можно немного конкретики? В нашем модельном агентстве искали парней и девушек для съёмок, пояснил Антон. Парней быстро нашли, а с девчонками возникла проблема. Организаторам этого социального проекта не нужны классические модели с их точеными фигурами. Они хотят видеть в своей рекламе нормальных девушек, таких, каких можно запросто встретить на улице, красивое лицо и нормальное телосложение. Я сразу подумала о тебе. Как это мило с твоей стороны, сразу оттаяла Ирина. Ну что ж, ты прощён. Так куда надо будет подъехать? Сначала к менеджеру по подбору моделей. Если он тебя одобрит, съёмки начнутся завтра в одном из павильонов киностудии Золотой Скорпион. Так поехали к вашему менеджеру. Что мы тут сидим? Загорелась Ирина. Она вскочила из-за стола, подхватила свою сумочку и схватила Белавина за руку. Они быстро ушли. Марина и Светлана переглянулись. Она даже не закончила обедать, подала голос чехлыстова. «Посмотри внимательнее», — недовольно изрекла Марина. «Она смолотила свою порцию, половину моего второго и выпила твой компот. А платить за все придется нам с тобой». «Вот всегда она так», — возмущенно выдухнула Светлана.